«Это невыносимо!» — воскликнул господин Головастик, отбрасывая в сторону голубой горшочек, который разбился о стену. Фарфор, разрисованный нежными цветочками тыквы, разлетелся на множество осколков, упавших на земляной пол тюрьмы. Узница госпожа Бамбук, измученная болью, лежала, сжав кулаки, лицом вниз на койке и не приходила в себя. Ее спина была покрыта сетью шрамов, половина из которых почти зажила, тогда как вторая половина гноилась». Тюремный врач, уставясь на язвы, пришел в тихую ярость. Это было непостижимо. Раны, на которые он нанес приготовленную поваром медвежий лапой мазь, зарастали. «Да, средства из жира желтой макаки оказались действенными», еле слышно ворчал господин Головастик. «Более того, мазь сжал жалчителенка препятствует появлению язв». Он не желал в это верить, но вынужден был смириться с очевидным. Опыты дали результат, противоположный тому, на что он рассчитывал – Наложив мазь на половину ран, он оставил остальные раны без лекарства. Он, правда, сжег курительные палочки, призывая духов, но заклинания и благовония не принесли желаемого результата. Доктор в ярости ущипнул себя за ляжку. Все-таки вьетнамцы правы. Вещества, добытые из убитых на охоте животных, действительно излечивали. И медвежья лапа, сам принимавший участие в вылазках, умел их приготавливать. Этот надушенный доктор Кабан оказался прав. Нельзя отрицать основы традиционной медицины. Господин Головастик вцепился в волосы и яростно растоптал курительные палочки. Глаза его горели от гнева и разочарования. «Как могли духи так обмануть его?» В глубине души мандарин Тан был даже благодарен человеку в маске за то, что тот ранил его, потому что теперь к нему прикасалась девушка, восхищавшая его своей красотой. Она нежно ухаживала за ним. Он закрыл веки, стесняясь своего обнаженного торса, над которым она склонилась. Волосы ее щекотали ему кожу. «Господин, скажите, если повязка слишком тугая», — сказала короткая Ива. «Не бойтесь, от вас он все вытерпит», — бросил насмешливо ученый день, вошедший в комнату больного и наблюдавший эту сцену. «Ну что, убийца, наконец, промахнулся, мандарин-тан?» Мандарин зло посмотрел на него. «Не думаю, что тот, кто напал на меня, был убийцей. Не я его следующая жертва». Ива выпрямилась и спрятала тонкие ручки в рукава кимоно. «Вы правда знаете, господин, кого убийца выбрал на этот раз?» День напряженно вглядывался в лицо своего друга. Ведь тот, истекая кровью, едва добрался до своих покоев и еще не успел рассказать ему обо всем, что произошло. Обнаружил ли он новые улики? Мандарин насупился, отбросив с лба потемневшую прядь волос. «Я уверен, что доберусь до него. Мне нужно выяснить некоторые моменты, прежде чем делать выводы». «Смерть госпожи Лиму удивила и опечалила нас», — вмешалась в разговор Ива. «Только подумать...» «Если бы я не задержалась, провожая госпожу Горькую Луну в тюрьму, может быть, я бы застал свою госпожу живой?» Мандарин Тан кашлянул и спросил смущенно. «Скажите, Ива, был ли у госпожи Лим возлюбленный?» Явно смутившись, Ива выпрямилась и отвернулась, но правитель мягко настаивал. «Я не собираюсь очернять ее память, но это очень важно. Из-за своего возраста принц Буя, каким бы хорошим супругом он ни был, не мог активно участвовать в игре «Облаков и дождя». Поэтому вполне возможно, что его наложница нашла себе другого. «Да, господин. Я думаю, что она находила утешение в объятиях любовника. Нехать согласилась Ива. Я не могу сообщить вам его имя, но однажды ночью я увидела, как чья-то тень выскользнула из окна ее спальни, и по его ловким движениям я поняла, что он очень сильный человек. Ученый день заметил, что его друг кивнул. Значит, у госпожи Лим был любовник». Она была виновна в супружеской измене, что для принца Буи вполне могло стать мотивом для ее убийства. Дело осложнялось. Может ли правитель быть замешанным в подобную историю? Предположим, что это он убил свою наложницу, но неужели остальные жертвы погибли от его руки? Краснея от стыда из-за того, что выдал секрет своей госпожи, его попросила разрешения удалиться. Когда они остались одни, ученый день повернулся к Мандарину. «Каково развитие событий? Ты действительно догадался, кто будет следующей жертвой?» Если подумать, день, очевидно, что все вертится вокруг принца Буи. Все жертвы так или иначе связаны с ним. Это мы выяснили, но я не понимаю, кто будет следующим. Ты узнаешь, я тебе обещаю. Но сейчас мне нужно подумать о новом происшествии. Хорошо, кто-то хотел спороть тебе брюха, но ты говоришь, что он не был убийцей. Немногие способны отважиться на такое. И как это нападение связано с расследованием? Мандарин Тан наклонился вперед, невзирая на то, что рана под повязкой открылась. Вспомним последние события. Утром госпожа Лим найдена убитой в своей комнате, а после полудня загадочный преступник пытается пронзить мне грудь. Или у тебя очень толстая кожа, или приходится поверить, что тебе покровительствует некий благой дух, сказал Дин, следя за реакцией друга. Я уже поблагодарил Божество, которое защищает меня, сказал мандарин невинным тоном. «Но на самом деле я убежден, что человек в маске не собирался отправить меня к предкам. Он хотел просто ранить меня, хотел посмотреть, как я буду реагировать на это нападение. На твоем месте я бы среагировал гораздо раньше, не доводя дело до схватки. Зачем ожесточенно сражаться, когда можно избежать этого? «Мандарин Тан никогда не был трусом», — ответил друг. «Этот человек хотел, чтобы я преследовал его. Убегая, он оборачивался, потому что хотел быть уверенным в том, что я последую за ним. А может, он хотел посмотреть, будешь ли ты взбираться по лестнице, или у тебя хватит сил преодолеть препятствие? Правитель сделал вид, что не слышит. Он хотел завлечь меня в комнату с замурованными окнами, о которой, судя по всему, никто не должен знать, потому-то ее и устроили в женском крыле. Ведь туда никто, кроме принца Буи и Евнухов, войти не может. «А, комната пыток или притон разврата?» заинтересованно спросил ученый День. «Ни то, ни другое. Комната завешена шкурами животных. Змеи, хищники, все, что водится в горах». «Охотничий трофей принца Буи?» воскликнул День. Опять мы встречаемся с ними. То, что эта комната укрыта от мира, изобличает одержимость принца. Это его сокровище, его тайна. У меня давно сложилось впечатление, что он как-то по-особенному пристрастен к коже. Да. Вспомни пытки, придуманные им для заключенных. Разрезы, клейма, наносимые раскаленным до бела железом. Мандарин Тан помассировал спину, страдая от боли. «Кто же, как думаешь, привел тебя в комнату кож?» спросил День. Неуловимый любовник госпожи Лим, несомненно, если этот человек хотел отомстить за смерть своей возлюбленной, разве не идеальный путь он выбрал – навести подозрение на принца Буи? Совершенно очевидно, раз о комнате трофеев стало известно, то станет известно и о его патологической одержимости. Ученый день долго обдумывал это замечание. Это означало бы, что с точки зрения любовника муж убил развратную жену. Помогая себе локтями, правитель осторожно приподнялся. Настала пора повидаться с нашим хозяином. «Наставьте убитого горем мужа предаваться своей печали», — приказал принц Буйно надменно. «Убийства не закончились со смертью вашей любимой наложницы», — возразил мандарин Тан, не теряя спокойствия. Напрасно он требовал, чтобы принцу доложили о его приходе. Ему в конце концов пришлось просто оттолкнуть стражника, чтобы войти. После гибели госпожи Лим принц отказывался принимать кого бы то ни было — Мандарин увидел перед собой измученного, опустошенного старика, лишившегося в одночасье лоска и великолепия столичного вельможи. «Я хотел поговорить с вами о хорошо известной вам комнате кож, которую я случайно обнаружил в женской половине дворца. Я полагаю, вас весьма привлекают шкуры кожи меха». Принц Буй схватился за подлокотники резного кресла и наклонился вперед, презрительно выпив губу. «Да? Ну и что? Кого может интересовать подобная ерунда?» Эта ерунда играет решающую роль в раскрытии ряда убийств, которые вот уже несколько дней совершаются в городе, потрясая население, холодно ответил мандарин. Пергаментный род принца изогнулся в нелюбезной улыбке. Мандарин Тан, вы что собираетесь сказать, что я причастен к этим убийствам? Вы знаете, что это открытое неповиновение. Надеюсь, вы не забыли, что я представитель императора. Глядя в суженные глаза старика, Мандарин произнес, тщательно взвешивая каждое слово. «Неподчинение? Вот предлог, которым вы пользуетесь слишком часто. Не из-за него ли казнят вскоре семью Дэй? Но меня это не касается. Я веду расследование по вашему же приказу, принц Буи, представитель императора. Вы сами об этом помните?» Принц проглотил слюну, уже готовую упасть его губ. «Этим молодым человеком гораздо труднее манипулировать, чем ему казалось вначале». Новое поколение начисто лишено уважения к старшим и ничего не знает о протоколе. Доктор смотря осмотрев тело вашей наложницы, обнаружил рисунки, нанесенные на кожу уже после татуировки. «Нисколько не стыжусь признаться в том, что это я нанес их на ее кожу. Если вас это так интересует, скажу, что ей это нравилось», — нетерпеливо прервал его принц. «Татуировка, которую она носила на теле, была варварским шедевром» а я всего лишь дополнил рисунок, привнеся в него традицию вьетнамского представления о прекрасном. И таким образом моя наложница стала символом союза двух этих миров, живым ковром, оживающим перед моими глазами всякий раз, как я посещал ее. Не забывайте, Мандарин Тан, что закон не может вмешиваться в права мужа по отношению к жене». Мандарин недоверчиво поднял бровь. Принц уже заговорил о своих правах супруга, хотя имел немало оснований для убийства неверной жены. Причиной ваших многочисленных охотничьих вылазок стало именно влечение к татуированной коже? Ведь именно в горах создают самые лучшие рисунки? Нет. Единственной целью охоты была добыча великолепных животных, которых мы убивали. Вы посетили зал шкур. Сказочные узоры на шкурах животных великолепнее любого рисунка, а структура их кожи тонкостью превосходит все свитки и шелка, которыми мы пользуемся. Во время охоты, насколько помню, Я никогда не убивал дикарей, хотя некоторых из них мне пришлось выселить из жалких деревушек. «Вы не заставите меня думать, что вы испытывали к ним хоть какое-нибудь уважение», — скептически ответил Мандарин Тан. «Не в этом дело. Я охотник, а не убийца. Но разве дикари не обладают великолепной, украшенной, чудесной татуировкой кожей?» Принц погрузился в раздраженное молчание. «Нельзя позволять, чтобы этот юнец его третировал». «А если кто-то из ваших охотников все же убил бы дикаря?» «Его ожидало бы неминуемое наказание. Я решительно запретил это. Не хватало еще, чтобы и дикари ненавидели вьетнамцев. недостаточно хлопот с придворными, чтобы позволить себе иметь неприятности еще и с горными племенами». Явно нервничая, принц Буй заерзал на троне. Этот допрос выходил за рамки приличия. Молодой мандарин осмеливается задавать такие вопросы принцу крови, да еще во время траура. «Это уже просто неприлично». Но, насколько я знаю, госпожа Лим была захвачена вместе со своим другом. Однако он вскоре был найден мертвым на дне глубокого оврага. Несомненно. Его сожрал тигр, он был совершенно неузнаваем. Джунгли полны опасностей. Тигры и пантеры опаснее человека. Я вам повторяю, мои люди не получали приказа убивать его. Какой в этом смысл? Он мог бы стать моим конюшем или воином? Мандарин тихо спросил. Как далеко вы могли зайти, чтобы обладать... «Несомненно, великолепной кожей одного из этих дикарей». Принц Буй ответил холодно, всем своим видом показывая, что разговор окончен. «Представьте, на что готов мужчина во имя обладания красавицей». «Колдунья, посетившая вчера наше собрание, мне кажется, всех убедила», удовлетворенно заявил господин Головастик. «Она впала в состояние транса, в нее вселились духи, они говорили через нее». «Вы видели собственными глазами, как она исцелила безумную вдову своими заклинаниями. Разве мы можем, будучи свидетелями подобных явлений, отрицать существование духов?» Вопрос прогремел под высокими сводами зала для заседаний. Добродушные травники согласились с председателем, хвалясь тем, что старая женщина вступила в контакт с высшими силами после того, как вдохнуло испарение растений, сожженных ими в жаровне. Это доказывало, что эти простые творения земли могли призывать богов – и что сами травники таким образом были орудиями божественного проведения. Аптекари тоже оценили волшебные свойства этих трав и уже наяву грезли о том, как будут распродавать их целыми мешками. Кто же устоит и не купит эти стебли и листья, наделяющие даром пророчества и вызывающие сильные галлюцинации? В одиночестве остались только поверженные акупунктуристы. Они хмуро смотрели на говорящего. «Это все ложь!» – воскликнул один из них, подняв кулак – «Вы хотите заставить нас поверить в то, что старая растрепанная женщина, нанюхавшись травы, может исцелять людские болезни? Вы слышите то, что хотите услышать, и весь этот фарс изобличает вас?» «Растрепанная женщина является знаменитым медиумом», ответил господин Головастик. «Не все люди обладают утонченной чувствительностью и могут общаться с духами. Только вызывая к ним, можно исцелять, ведь они, вспомните об этом, и насылают на людей болезни». «Вы попираете традиционную медицину», – протестовал другой смутьян. «Все ваши истории с призраками не отменяют знания энергетических точек организма», – поднялся травник с красным от возмущения лицом. «Энергетические точки – ничто по сравнению с нашими травами. Вы засвидетельствовали вместе с нами тот факт, что несколько сожженных стебельков удесетерили силы колдуньи». Нет сомнений, она вдохнула эманацию духа, скрытого в тростнике, а тот сообщил ей, как следует лечить пациентку. «Вы прекрасно выразили свою мысль», вмешался господин Головастик, «так как гении и духи держат нашу судьбу в своих руках, транс, в который впадает медиум, является посланием божества. Через посредство медиума они сообщают нам о причинах болезней и способах их лечения». Клан приверженцев акупунктуры роптал и сомневался, тогда как травники сияли от радости, будучи поддержанными кудрявым оратором. Аптекари подсчитывали на деревянных счетах, какую прибыль они получат, продавая эти травы. Среди смятения и враждебности, разгоревшихся с самого утра, лишь один человек сохранял спокойное лицо. Доктор Кабан сидел слева от господина Головастика, чей авторитет после демонстрации опыта с колдуньей возрос невероятно – Господин Головастик наслаждался произведенным эффектом. Ласковая улыбка слегка изогнула уголки его губ. Непринужденным жестом, подобрав полы темно-красного кимоно, доктор Кабан вдруг встал, показав публике изящные ножки, обутые по последней моде. Он грациозно приблизился к оратору, все еще обращенному лицом к публике. Когда тот краем глаза заметил, что доктор приблизился к нему вплотную, на его лице появилась презрительная гримаса.